Он с неприятным чувством замечал, что эти припадки, так ему нравившиеся стали происходить с ней гораздо реже со времени их женитьбы. Нет, не беспричинного причинного ответила она. В купе они в перегонки, ели конфеты, съели чуть не половину коробки, Наташа хвалила Рамона. Ты не думаешь, что я его не люблю, во-первых я всех люблю то есть никого. Тебя меньше всех, а во-вторых, он хороший человек, хоть с недостатками, как мы все. Его беда в том, что недостатки у него немного смешные и усиливаются от его огромного богатства. Но он в самом деле не дурной человек. На тысячу людей он был бы в первой сотне, или скорее во второй. Достоинство у него отчасти от того, что ему... «Нечего для себя желать». Он встал, взглянул на себя в зеркало и, как всегда, остался доволен. Наташа следила за ним с ласковым любопытством. «Хорош, хорош», — сказала она насмешливо, прежде «так этого не сказала бы». Он усмехнулся и достал из Нессессера книгу Тургенева. «Мсье надоело со мной разговаривать», — благодушно подумала она. Открыла книгу, но не читала. Они больше почти не разговаривали, только сидели рядом. Изредка брали друг друга за руку, хотя оба были в перчатках. Наташа уже не в прежних. С внезапным, страшным, точно случилось несчастье, шумом, с адской быстротой. Еле успев сверкнуть огнями, проносился встречный поезд. Наташа испуганно вскрикивала, шель смеялась. Я исцеловал ее. Подобного ощущения полного счастья она не испытывала с вечера Тарантеллы на Капри. Остановились они в берлинской квартире Шелля. Мебель очень понравилась Наташе. Кабинет и спальня – Напоминали ей комнаты в фильмах, в которых изображалась жизнь передовых людей с непонятно откуда взявшимися большими средствами. «Это немецкое утонченное, то есть нечто еще худшее, чем утонченное просто. Не могу понять, зачем я купил такую. Верно, я тогда всякую моду Подражал, как говорит у Островского купец. А мне, напротив, ужасно нравится, возражала Наташа и высказывала соображение о том, как можно будет расставить эту мебель на Лидо, в домике, никогда не говорила Вилла. «Спальня здесь только одна», — сказала она, нерешительно и покраснела. «Кровать широкая, но, если хочешь, я буду спать в кабинете на диване. Он очень удобный». «Какой вздор! Знаешь, ты еще похорошела. Ты теперь похожа на даму Бубен». Его виолончель привела ее в восторг. Она умоляла его поиграть. Он отказался, и лицо его дернулось. «Больше играть не буду, закаялся». «Отчего закаялся?» «Так, надо будет ее продать. Я когда-то заплатил за нее большие деньги. Говорят, она принадлежала самому Ромбергу». «Верно, ты после выигрыша купил?» — спросила Наташа. Она имени Ромберга не знала, и, чтобы не притворяться, будто зная тотчас, спросила, «Кто это Ромберг? Какой-нибудь знаменитый виолончелист?» «Да, после выигрыша купил», — сказал Шель, «неохотно». Он купил виолончель после одного из самых тяжелых своих дел. «И сколько у тебя нот?» «Стрета Паганини, ведь он был скрипач, а не виолончелист». Был гениальный скрипач, но скрипку терпеть не мог. Предпочитал ей гитару. Он и на виолончеле играл. Странный и страшный был человек, авантюрист, и говорят, убийца. Ты за всем следишь, все знаешь. Все, что происходило и происходит в мире, и даже гораздо больше. А это что? Но ты написано твоей рукой престо. «Анимато?» – прочла Наташа. «Неужели ты пишешь музыку?» «И никогда, ни разу мне не говорил». «Да нет, я ее переписал, это Тарантелло Шопена».